В 1908 году – 32, а в 1936 году – 60 тысяч. Много масонов было в республиканской партии. Созданием партии «Радикал-социалистов» занимались масоны Брессон и Буржуа, а председателем являлся масон Мезюрер. Более 40% партии в начале века входило в братство. значительно было их присутствие и в созданной в 1905 году социалистической партии. Еще более бурно проявляло себя масонство на своей официальной родине, в Великобритании. Здесь, как мы отмечали, оно процветало под крылышком монархии. Царствующие особы регулярно предоставляли свое покровительство масонской организации – Которую английская буржуазия стала использовать как средство усиления своего влияния залог успехов в бизнесе. Главной питательной средой для масонства, как отмечал Стивен Найт, являются представители профессий, не занятые прямо в производстве. Причем наивысшая их концентрация наблюдается на ключевых постах британского общества: среди светил. юриспруденции, в высших слоях администрации, менеджеров и банкиров. Для последних вообще немыслимо оставаться вне масонства. Не быть включенными в закрытые клубы масонства, в такие привилегированные аудитории, как общество «Лайонс», «Ротари» слишком большой риск для деловых людей. В отличие от Франции, где кривая роста масонства – Знавала трудные времена, в Англии ряды братьев ширились беспрепятственно. Тут приходилось считать тысячами уже не самих масонов, а число их ложь. Если в 1864 году была одна тысяча, то в 1883 году две, в 1903 году три тысячи. В этом году, кстати, был принят в камещике Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, член парламента от Олдема, сыгравший видную роль в имперской политике страны. После Первой мировой войны число лож достигло 4000, а в 1926 году – 5, в 1944 году – 6, в 1950 году – 7. В 1981 году в Великобритании была создана ложа Номер 903 В 1984 году их было уже более 10 тысяч. Интерес к масонству возрос в Италии в период Ресорджименту, особенно после воссоединения в 1870 году со всей стороной Рима и Папской области. Виктор Эммануил II и Виктор Эммануил III были почтенными свободными каменщиками 30 степени. Масонами высоких ступеней были премьер-министры Кавур и Криспи, целая плеяда государственных, военных, банковских деятелей. И повсюду сразу или несколько погодя вслед за героическими эпизодами европейской истории масонов последовали менее славные деяния, взяточничество, коррупция, Они охватили почти все страны Старого Света. Но не миновали они и страны Нового Света, где в качестве символа были избраны доллар и Библия. Итальянский историк Спинетти замечает, что пакт масонской взаимопомощи, объединявший их организации, во многих случаях приводил к созданию больших караванов в общественной администрации, помогал глушить грандиозные скандалы, обеспечивать безнаказанность джентльменам, лучшее место для которых на каторге, и спасать от неминуемых увольнений тех или иных генералов. Собственно утвердившись, буржуазия, а с ней и каменщическая организация, не скрывают, что именно прибыль является воплощением ее высших жизненных принципов. Если вначале буржуа, подобно персонажу Мальера, удивлялись, что говорят прозой,